Нова 14. Я ещё никогда так далеко не выезжал за территорию дворца. Никто меня не вывозил. И вот теперь я еду, еду, можно сказать, один. Никто-то меня вывозит из дворца, а я сам, приняв решение, это делаю. Помимо воли На лицо Машины, на ползает довольная улыбка. Машина, на которой я еду, бронированный Range Rover китайской сборки. Несмотря на большой тоннаж, довольно быстро едет по дороге, словно катер по волнам. Вот только совершенно не чувствуется качки. Ровное, и плавное движение без качков. Деревни сменяются деревнями, поля и леса такими же полями и лесами. Всё ухожено, везде работают люди. Очень много животных. Очень хорошо, что машина оборудована кондиционером, потому что на улице уже жарко. Да и от животных аромат стоял бы непередаваемый. Рядом со мной на заднем сидении находилась Джия. Она перебирала полученные вчера документы и постоянно что-то записывала в своем блокноте. Откуда он у нее появился, я не знаю. Наверное, что-то из старых личных вещей. На переднем сидении внедорожника находился Е. Лунь. Помня о его желании посетить данный источник, я не забыл наставника. Джия не знала, где его комната, поэтому я сходил за ним лично, сказав, — Давненько я на таких машинах не ездил. Он согнал с переднего сидения охранника, а потом перед закрытием двери продолжил. Моя основная специальность в прошлом... телохранитель. Ни боя, ни ло на месте не было, как сказал мне наставник. У них начались экзамены по окончании средней школы. Очень уж парни хотят получить дипломы и пойти на испытания в охрану дворца. Им же хуже. Наставник был против этого их желания и предлагал спокойно доучиться у своих репетиторов Но всё же разрешил им попробовать. Должны же они, если ум есть, принимать решения и отвечать за них, сказал он. Теперь можно быть уверенным, что он не применит во всех красках расписать им эту поездку и то, чего они лишились, так что им же хуже. Внезапно у Джии с подлокотника упали листы с информацией, а она даже этого не заметила или просто не придала значения и выглядывалась в планшет. Изучает информацию по моим землям. Молодец! Хотя такого же слугу, что сидел в приемной у лорда, я бы тоже хотел, а лучше двух или трех. Наверняка такого подготовленного человека есть куда всунуть. Даже у меня, с моим малым опытом, он бы и не потерялся. Смотреть на его работу можно было бесконечно. Быстро и четко он подготовил мне все документы, знал, что и где, и на какой полке лежит. Моментально расписался, сам и дал расписаться и поставить печать мне. Договор на получение представительства. номер внутри кланового счета, на который были переведены 2 миллиона юаней, договор на закупку материала до востребования и бригада рабочих сроком на полтора месяца. Еще под роспись передал две флешки. На одной были все документы, предназначенные для правильного вступления в должность владителя родовыми землями, Там были даже трафареты моего герба для их нанесения на предметы и для вышивания на одежде. На второй же флешке находилась информация по самому источнику Сидо Тудари. Местонахождение, наличие людей, наличие оборудования, договоры на закупку медицинских изделий, договоры на замену плитки, договоры на лечение. Было всего очень-очень много. Слогг аллонга, наверное, подумал, что меня оскорбит, если попросит подождать, пока он оформит документы. Только вот он был неправ на этот счёт. Я совершенно не оскорбился. В моих интересах было, чтобы всё было оформлено быстро и без проволочек. Я два взглянув и прикинув, в чём придётся разбираться, я просто передал флешку Джие и обязал её всё изучить, по крайней мере, основное, чтобы могла по ходу дела что-то подсказать. Сам тоже сел изучать то же самое. Интересным было то, что этим местом, если не владела, то и не владел, то охранял и поддерживал порядок. Семья слуг, которые находились на этом месте уже около восьмиста лет. Слуги не рода, а слуги места. Их предок, основатель семьи, был философом и неплохим целителем по тем временам. Он отринул бегство за силой, которая дарует боевое искусство, а пошел по пути изучения себя и присягнул кружку. только формировавшемуся клану Огненный дракон. Он заметил положительные свойства источника и стал слугой места, пообещав хранить верность этому месту и только ему, что и завещал семья. Тогда в эпоху клановых войн источник не раз и не два менял своих хозяев. И только слуги Шейнгу оставались на этом месте. В конце эпохи клановых войн огненный дракон опять взял это место под свое крыло и уже не отпускал. Слугам ни раз и ни два предлагали образовать род, но те ни разу не согласились. Сейчас у этой семьи слуг шесть ветвей целителей, всего тридцать семь человек. Несмотря на мирную позицию и определенный мирный характер, последняя клановая война сократила их количество вдвое. Целителям приказывали идти и помогать главам родов, и те погибали под вражескими техниками. Хотя бывший глава семьи шестидевятилетний Июнь Шэнь Гу При нападении на него забрал с собой на тот свет одного из трёх бойцов ранга мастер. Это документально подтверждено, и даже есть видеофайл. Так что называть целителей слабоками, я бы не решился. Не знаю, как изменилась философия клана после этой войны. Но как мне кажется, такие слуги ценятся гораздо выше, чем какая-то дочь старейшины. И это мне не нравилось. Я не понимаю, что происходит вокруг меня. Помимо того, что они работают с бахиром, так ещё и делает это на природном источнике, нахождение на котором само по себе уже оздоравливает. Господин Арсений, Ещё полкилометра, и мы въезжаем на территорию ваших родовых земель, прозвучало из динамика. Мы с Жей были скрыты от водителя и её Луня непрозрачным стеклом, что создавало зону персонального комфорта. На границе остановитесь, сказал я, нажав на кнопку коммутатора. Наконец-то приехали, подумал я. Всё-таки вот так куда-то ехать и сидеть постоянно в машине это не по мне, несмотря на то, что мы ехали всего 2 часа. Скорее машина остановилась, а я открыл двери и вышел. В глаза ударил яркий свет, стёкла в машине были затонированы. помассировав глаза и проморгавшись, осмотрелся по сторонам. Я ожидал увидеть какие-то ворота в китайском стиле. Только вот этого не было. Вместо этого на границе стоял небольшой столбик с деревянной табличкой, на которой было написано, что мы въезжаем на территорию округа Сио-Ту-Даори. Геотермального источника, находящегося во владении клана Огненный дракон. Сама дощечка представляла собой профиль дракона и была лакированная, выглядела самой настоящей древностью. Если смотреть на дорогу, то мы начинали ехать в гору. Вокруг был небольшой лес из кустарников и небольших деревьев. Если присмотреться, можно было увидеть пни. Так и не увидев ничего представляющего интерес, скомандовал ехать дальше. В следующие десять минут я всматривался в окно с большим интересом. Только вот ничего интересного не увидел. Несколько ответвлений от основной трассы, Только на одной из них было что-то написано и обозначено расстояние 5 км, наверное, одна из близлежащих деревень. Почти вся прилегающая к дороге территория была вырублена, и только перед самым подъездом к источнику был большой лес. Открывшийся вид после того, как мы проехали стену леса, поразил не только меня, Гея тоже была рядом и только удивлённо ахнула, едва увидев то же, что и я. За стеной леса виднелась небольшая гора, монолит из камней серого цвета возвышался над деревьями, и они шли так плотно, что появление их из-за поворота и на их фоне огромных ярко-красных хворот было просто удивительным. Ширина около 40 метров, а высота около 20. Останови. Я сам не заметил, как нажал кнопку коммутатора. Мы должны были въехать в ворота, но через десяток секунд остановились перед ними. Я тут же вышел из машины. Огромная деревянная конструкция с черепичной крышей, выполненная В традиционном стиле казалось, нависает надо мной. Ярко-красные стены и нанесённые на них огромные жёлтые драконы смотрелись очень гармонично и красиво. Невероятно, сказал я. Рядом со мной восхищалась Джия. Наш дворец, конечно, тоже был красив. Вот только тот архитектор, который задумал эти ворота, явно собирался кого-то поразить, и он поразил. Створки ворот выглядели так же презентабельно. Огромные, примерно три на четыре метра, обшитые кусками металла. Вряд ли они остановят машину наподобие той, на которой я приехал, но выглядят внушительно». Поехали дальше. Довольно махнул я рукой. Тут недалеко вполне можно пройтись пешком, сказал мужской голос справа от меня. Я повернулся в ту сторону и увидел мужчину в бледно-зелёных одеяниях и абсолютно лысого. Если бы одежды были оранжевые и коричневые, я бы принял его за шаолинского монаха. Дзянь Шэньгу, господин Арсений, с поклоном представился мужчина, глава семьи Шэньгу. Рад приветствовать нового господина. Добрый день. Я также поклонился, приветствовал его и скомандовал: "Так да веди, и рассказывай". Сзади быстро обогнала машину Джия. А рядом, но чуть сзади и в стороне, встал Елунь. Я даже и не заметил, как он быстро открыл мне дверь, и, судя по всему, он просто решил исполнять роль моего личного телохранителя на этой прогулке. — Джия Линк! — представил я девушку, пока Шэнь Гу не успел отвернуться. — Мой личный секретарь. Я долго думал, как назвать джию при людях, и решил, что личный секретарь это наиболее подходящее название. Она и будет находиться при мне лично и решать все самые насущные проблемы и вопросы, которые только смогут возникнуть. Вроде не слуга, но и не наложница, нечто среднее между ними. Очень приятно, сказал мужчина. тоже поклонившись джи и попросил меня прошу вас вперёд настроение и так было приподнятым а сейчас вообще поднялось на недосягаемую высоту и я не желая ждать ни секунды устремился вперёд ворота были огромными поэтому и в глубине были около 10 м Поэтому я решил не ждать, пока мне начнут рассказывать, а решил спросить сам. "Диан, да?" спросил я у мужчины, полобернувшись. "Да, господин", ответил тот. "Скажи, а что это за сооружение такое?" спросил я. Я, конечно, читал информацию по данным в землях, но почему-то до этих ворот не дошёл. А это И ни варота, господин. Это стена. Стена? Удивился я. Стена, причём крепостная. Её просто украсили, добавив элементы декора и крышу. А так это была стена с воротами и рвом, но те старые времена прошли, и ров засыпали, благо есть более современный способ остановить врага, а стены разукрасили, и наченили их оружием. Оружием? опять переспросил я. Автоматические турели в количестве 18 штук. И это только на стене. Перед воротами в случае чего тоже появляется линия обороны в виде турелей, а также цельный металлических столбов, которые при современной блокировке Превращается в монолитные плиты, которые просто так не объедешь. На крыше черепица разъезжается, и оттуда ведет огонь зенитно-ракетная установка. Дополнительно к этому главный вход прикрывает две двойки в мобильных доспехах. — То есть как это? — спросил я, даже с шага сбился. — Да. В голове просто не укладывалось. Мобильные доспехи. Это не то, чтобы редкость, но вот обладание ими это очень дорогая привилегия. Я знаю, что у нас в клане есть различные мобильные доспехи, да, даже боевые роботы, но чтобы они были на источнике это просто невероятно. К тому же они должны кого-то от чего-то защищать. «А здесь они кого защищают?» «Именно так. После последней клановой войны я попросил главу оказать нам помощь в приобретении различного защитного оснащения», — сухо ответил тот. Видимо, ответ дался ему с трудом. «Тогда что насчет пилотов?» Недоумённо спросил я, зная, что это совершенно нелёгкое дело, а не откуда. У них тут вахты? Нет, господин. Я взял на себя смелость, как новый глава семьи, отрынуть некоторые правила моей семьи и отправил на обучение подходящих по возрасту племянников. Мобильный доспех, скажем так, их смежная специальность. Понятно, сказал я. А это всё, что такое? За разговором о крепостной стене и её охране мы как раз вышли из проёма ворот, тут заканчивалась асфальтовая дорога, небольшой стоянка и начинались тропинки из плитки вдоль газона. Две тропинки шли к ещё одной стене, которая полностью закрывала обзор. А ещё одна пошире вела к пещере в горе. Это так называемый верхний ярус, с какой-то гордостью сказал Диан. Почему именно так, вы поймёте после того, как я вам всё покажу. Эта дорога ведёт к коммуникациям в скале. Там стоянка машин, теплостанция и электростанция. А прямо Перед вами не совсем классический Сы Хэ Юань. На этом ярусе при приезде проживёте вы с семьёй, и если захотите, гостями и мы, слуги. Особенность в том, что в левой стороне находятся хозяйские постройки, в правой стороне уже находимся мы. Прошу, проходите, показал он на дверь. И мы пошли. Си Хэ Юань, насколько я помню, в самом простом варианте представляет собой четырехугольный двор, по периметру которого находятся четыре дома, обращенные окнами внутрь. Вот только это в самом простом варианте. В сложном есть несколько дворов в зависимости от благосостояния семьи. У меня было всё примерно так же. После первой двери мы вошли ещё в одну, чтобы увидеть прекрасный сад посредине двора. Вдоль двора с двух сторон стояли два одинаковых здания-близнеца, как пояснила Зянь для гостей. А потом показал мне дом, который предназначался для меня. Он тоже был поделён на несколько частей. С одной стороны рабочая зона с кабинетом, со второй спальня, и с третьей чайная комната, из которой выход вёл в самое красивое место, которое я видел в своей жизни. Я понял, почему он носит такое громкое название Верхний ярус. Да потому что мы стояли на самой вершине горы и смотрели на окрестности, будто с обрыва. Всё-таки небольшой градиент подъёма мне не показался. На каменной площадке, усаженной зеленью по центру, находилась огромная ванна с водой слегка рыжеватого оттенка. Беседка со столиком и ванная комната. Отсюда открывался прекрасный вид на находящуюся внизу равнину и медицинский комплекс зданий. про которые я писал. Здание, выполненное в традиционном стиле, утопали в зелени. Отсюда были видны открытые источники и уходящая вниз вода в виде водопада. Струя, конечно, была слабая, но, тем не менее, выглядело это отлично. Еще вдали, пусть и немного, но видна была асфальтовая дорога. — А как спуститься туда? — спросил я нашего гида. — Единственный путь через скалу, который я показывал в самом начале, сразу после посещения стены. — А, я помню. — Веди, — ответил я ему и тут же спросил, — почему нет другого подъема? — В целях безопасности. Один проход, который можно завалить в случае необходимости. Ворота, в которые вы вошли, это чуть ли не самая оборонспособная часть владений, наиболее мощное сосредоточение боевых технологий, как там, так и на прилегающей территории. Проход через пещеру был очень приличный, хорошо освещённый, шириной 2 и высотой 3 м. — А не высоковат ли потолок? — спросил я. — Наверное, его будет тяжело завалить. Да, раньше он был всего два метра, и машине, и людям пройти было реально. Но с тех пор, как у нас появились мобильные доспехи, я принял решение поднять уровень потолка и просил на это разрешение лорда дракона. Он выделил людей и оказал всю работу. необходимую помощь. Пройдя всего около 50 метров по тоннелю, мы вышли на свет. Всё, что я видел, было выполнено в классическом стиле. Аккуратные тропинки, небольшие кустики с разнообразными растениями, подстриженные и ухоженные. Старинные дома с почерневшим от старости деревом Даже названия на зданиях написаны не краской, и не находились на пластмассовых табличках, а были выжжены. Всё это создавало какой-то домашний уют и гармонировало друг с другом. Я внимательно слушал главу рода Слук рассказ его был интересный и очень насыщен подробностями. Я многого не понимал, но тем не менее основные моменты у меня отложились полностью всего около 30 целителей и около 100 человек обслуживающего персонала и это тоже слуги, которые уже не одну сотню лет служили на данном месте у слуг, которые были обслуживающим персоналом, была своя деревня, которая располагалась в 3 км от территории источника И насколько я понял, этой деревеньки не было в документах по земле, что в очередной раз показывает, что мне предоставили далеко не всю информацию в сводках. На данный момент на источники находилось 10 человек. Это стандартная норма для того, чтобы отдыхающие попали ко всем необходимым специалистам вовремя. Баня, насыщение от природного источника, контрастные ванны, иглоукалывание, массаж, особые диеты, спокойная музыка, грязи, лучшие из имеющихся фитопрепараты, природные отвары, лечебные медитации, особый воздух и гимнастика. Слушать про это было очень интересно. И потому, как довольно кивал идущий рядом елунь, я понял, что он точно здесь задержится, пока не пройдёт весь комплекс процедур. Пользователи бахиры были более крепки, чем обычные люди, и чем выше ранг, тем крепче и устойчивее был организм, более долгий срок жизни, более быстрая реакция. Конечно, годы берут своё. Только вот подобный метод восстановления и профилактики заболеваний вкупе со сращиванием бахира и медицины дает очень хороший омолаживающий эффект, а если делать это постоянно, то результаты могут быть ошеломляющие. А ведь сейчас появляется довольно много медицинского оборудования, работа с которым значительно упрощает работу по диагностике и лечению заболеваний. Прогулявшись по различным помещениям, разумеется, которые не были сейчас задействованы, и набравшись впечатлений, я почувствовал легкий голод. Впечатлений куча. И не сказал бы, что они были отрицательными. Наоборот, с каждой комнатой, с каждым осмотренным объектом я понимал, какой алмаз попал мне в руки. — В принципе, это все. — Не желаете ли еще куда-нибудь пройти? — спросил меня Дьян Шейнгу. Мы только что вышли из небольшой гостиницы, в которой отдыхали те, кто приехал на лечение. Мне уже достаточно, сказал я. Общее представление я получил, а вот всё остальное придётся изучать в кабинете. Я предлагаю подняться наверх, выпить чая и пообщаться более предметно. Моих же людей, думаю, нужно будет покормить и напоить. Как скажете? Мы пойдём вдвоём или дян много значительно промолчал, намекая на Джию и Елуня. Окинув тех взглядом, я сразу решил прояснить несколько вопросов. Вот это мой многоуважаемый наставник Елунь, показал я подбородком на старика. Как ты думаешь, есть ли возможность, не нарушая заключённых договоров, предоставить моему наставнику лучший из возможного лечения у нас есть такая возможность поклонился тот елоню когда узнал про его статус наставника хозяина всегда имеется резерв на раненых и на тех кто неожиданно будет нуждаться в помощи тем более довольно сказал я ну что наставник Готовый на десяток дней остаться тут и всё-таки подлечить свои суставы. И лунь выглядел словно объевшийся сметаной кот. Всё-таки правильно я тебя учил, ученик, сказал он. Начинаешь ты с главного. В возрасте не забываешь. Буду гонять тебя в два раза жёстче!» И засмеялся. Странно. Давно не видел его таким довольным, да ещё и шутящим. Тем не менее я поклонился ему со словами «Как скажете, учитель?» «Только вот пока меня не будет, — начал он, — тебе всё равно будет не до тренировок. но ты все-таки каждый день работай со скоростью и не забывай про медитацию. — Понял. Я еще раз поклонился. — Куда мне идти? — спросил Ялунь Ушеньгук. — Идите в гостиницу, — кивнул он головой. — Скажите, что вы по красному коду, и у вас платиновый уровень. — Ха-ха! — засмеялся Илунь. — В прошлый раз я был на Бронзовом, и до сих пор это было лучшее, что я испытывал в жизни. И, развернувшись, быстро скрылся в дверном проеме. — А вот теперь мы вместе пойдем наверх, — сказал я. — Кстати, это кандидат в слуги рода Джия Линг. — А вот теперь мы вместе пойдем наверх, — сказал я. — представил я девушку. — Мой секретарь. Во все дела она сразу не полезет. После их взаимного приветствия начал я. Наверняка у тебя есть компетентный заместитель, с которым она будет обсуждать определенные вопросы и постоянно поддерживать связь, если понадобится уточнить кое-какие вопросы. — Есть такой человек, — сказал Шэньгу. Мой двоюродный брат Танго. Он является не только моим замом, но и в курсе всего, что знаю я. Я вызову его, когда поднимемся наверх. Кстати, а что значит платиновый уровень? спросил я на полпути наверх. Судя по всему, красный кот это Резервное место из гостиницы, а вот платиновый и бронзовый уровни — это что-то другое. Платиновый уровень — это комплекс услуг, через которые пройдет человек. Ваш наставник в прошлом имел кое-какие заслуги, которые позволили ему подправить свое здоровье именно у нас». Бронзовый уровень это профилактика заболеваний и лечение травм, в основном физических и недолеченных в прошлом, укрепление иммунитета и обновление организма. В принципе, это максимальный уровень, через который проходят заслуженные простолюдины или тот, кто заплатил бешеные деньги. Платиновый же уровень подразумевает практически всё в том же порядке, только более углублённо. Будут рассмотрены и подлечены каждый из органов по отдельности: глаза, уши, сердце, желудок, косметические операции по убиранию морщин. Всё только самое лучшее. Вы же хотите именно этого? Именно этого? ответил я на его вопрос. Значит, так и будет. Только вот такие резкие изменения это большая нагрузка на организм и на нервную систему, поэтому желательно в таких случаях делать всё постепенно и чтобы такого не было, повторить процедуру через 3-5 месяцев. Нужно. Значит, будет, спокойно сказал я. А в душе поднималась тёплая волна, и она начала отдавать долги тем, кто был мне не безразличен, и кто сделал для меня кое-что важное, и мне было очень приятно. Куда мы пойдём? спросил Шэнгу меня, когда мы поднялись наверх. В твой кабинет, сказал я ему. Против ожидания кабинет главы рода слуг был не в середине семейного квартала, а чуть ли не около входа. На заданный мной вопрос он ответил просто «Посторонних тут все равно нет, а вот бегать постоянно вглубь территорий утомит кого угодно». Кабинет был обставлен шкафами с папками и... Я оборудован по последнему слову техники. Освещение было ярким, но на глаза не давило. Атмосфера располагала к работе, и это было очень хорошо. Диань Чэнгу стоял около стены, ожидая, куда я пойду. Можно было бы, конечно, сесть за его стол в кожаное кресло, а его посадить напротив. Если бы мне было лет тридцать, и это не была моя единственная земля, то это наверняка смотрелось бы органично. Вот только мне не тридцать, и я абсолютно не разбираюсь в медицине, чтобы так пренебрежительно себя вести. И пусть я могу это сделать согласно букве владельца источника, но согласно духу я всего лишь молодой парень. И выглядеть это будет смешно. Противоположная картина тоже не очень хороша, несмотря на то, что мне абсолютно всё равно, где и как сидеть, и он может сесть на своё место, а я напротив, такой не будет соответствовать не только духу, но и букве. Опять же, если бы мне было около 30, все мои действия выглядели бы нормально. Только вот сейчас всё не так. Хотелось бы на всё это плюнуть, но что-то внутри, наверное, сама кровь не давала мне сделать всё небрежно. Каждый поступок человека находит отражение в окружающем пространстве, и как человек относится к себе, так и к нему будут относиться. Другое дело, что мне ни один, ни второй вариант не подходит. Отражение от мира будет совсем не таким, как я хочу. В первом случае я сопляк, который много на себя взял, а во втором я сопляк, который признаёт себя таковым по сравнению с взрослым мужчиной, хоть и слугой. Мне подошёл бы другой вариант, что-то типа партнёрства и поза равных. Мне не нужны графики, таблицы и кучи данных. Мне нужны общие знания, которые наверняка есть у него в голове и без всякого компьютера. — Здесь есть где-нибудь диванчик? — спросил я его. — Или два кресла, друг напротив друга, чтобы мы могли просто поговорить и попить чаю. — Есть. Там, за креслом, есть проход в комнату отдыха. Он принял поднос с чаем от своего секретаря. Пройдёмте за мной. В небольшой комнате стояли несколько кресел друг напротив друга, одну из стен занимал огромный аквариум, в котором плавало очень много рыб. Ого! Не постеснялся удивиться я. Красиво. Это было впечатляюще. Таких аквариумов я и правда никогда не видел, и таких рыб тоже. Свет, идущий сверху, позволял их светлым бокам пускать небольшие блики. Они были разноцветные, а кораллы, которые буквально пронизывали всё пространство, заполненное водой, только придавали данной картине умиротворения. Да мне тоже нравится, сказал Дян. Когда я ищу гармонии, то прихожу сюда и просто наблюдаю за ними. Не медитация, но просто наблюдение за живыми существами очень меня успокаивает. Присев друг напротив друга, мы сначала попробовали чай. Я бы хотел перекусить, но вот решил всё же отказаться от еды. Сначала обсудим кое-что и наметим планы, а потом можно будет и поесть. Вдоволь находившись, я понял, что отдыхать я буду сегодня здесь. Я хочу сам принять ванну с водой из геотермального источника и просто отдохнуть перед балом. Гея передал в руки Танга Шэнгу ещё на входе в кабинет. Пусть работает пока отдельно. Я несмотря ни на что не до конца доверяю этой девушке. Так что пусть пока побудет в неведении относительно моих планов. Вдруг по ходу дела выяснится, что знать ей нужно далеко не всё. Выпив чай, Я немного посидел и подумал, собираясь с мыслями. Мы оба молчали, и я понимал, что начинать придётся мне. Внезапно меня посетило чувство дежавю. Буквально вчера я точно так же молча сидел перед лордом драконом и ждал его слов. Ситуация идентичная. Без исключения того, что теперь говорить придётся мне. Что ж, брать ответственность на себя в определённый момент это именно то, чем в совершенстве должен владеть каждый аристократ. И мне кажется, сейчас я готов. Диан, скажу честно, я не ожидал, что на меня свалят всё этот источник, начал я. И я не ожидал, что мне придется вступить в права владения чем-то столь значимым. Когда в документах прочитал слово «источник», это казалось мне простым делом. Сейчас же я, только увидев часть всего этого, понимаю весь размах предприятия. А так как я ничего не знаю о вашем управлении... то для начала хотел бы узнать эту самую систему, чтобы ничего не сломать. Да, кстати, если я вдруг что-то буду явно делать не так, я разрешаю меня остановить и постараться все объяснить более доступно. Если в начале, да и в процессе разговора, Дьян хоть и был вежлив и учтив, и всё подробно рассказывал, то сейчас между нами чувствовалась стена отчуждения и равнодушия. Как бы там ни было, я всего лишь новый господин, который так или иначе остаётся под пронажем лорда Дракона, его предыдущего господина. Итак, с чего бы начать? проговорил я сам для себя небольшой монолог и попытки казаться умнее буквально выпили все силы слов не было мыслей тоже кровь прилила к лицу план согласно которому я становился если не полноправным хозяином окрестных земель и людей то хотя бы на ступеньку выше чем все остальные потерпел глушительное фиаско Я прекрасно понимал, что у меня просто нет необходимых знаний и умений, а без них я чувствовал себя словно выкинутая на берег рыба. Это не моя стихия. Пока не моя. Очень неприятно быть человеком, которого должны слушиться и повиноваться, который должен быть умнее и дальновиднее. тогда как сам ничего не понимаешь. Даже высказать свои мысли, и то трудно. А кто говорил, что будет легко? Вот в чем оказывается трудность. Смири гордыню и действуй. За тебя никто ничего не сделает. Сам себя подбодрив и смирившись с неизбежным, я неожиданно успокоился. И начал. Пожалуй, начнём с того, что всё-таки просто необходимо прояснить некоторые моменты. Я не знаю, что ты знаешь обо мне и что слышал. Я не представляю, что ты обо мне думаешь или думал. Я просто хочу, чтобы ты услышал меня и понял правильно. Я смотрел на Диана а он смотрел на меня. Хоть он и выглядел излишне равнодушным, но все же он был медиком. И пусть медиком, который управлял слугами, которых, по моим прикидкам, было около пятисот, но он все же являлся целителем. И я так понимаю, несмотря на всю тяжесть и важность его ноши, искусство владения собой – Это всё же не его основное умение. Да, несмотря на молодость и горячность тех, с кем я учился в клане, всё равно умение скрывать своё настроение и эмоции у них гораздо выше, чем у Диана. Именно поэтому я видел словно в приоткрытую книгу, что ему, несмотря на равнодушный вид, интересно и немного страшно. Не этого он ожидал от меня. Ладно, потом спрошу отдельно. Это моё первое владение, и у меня никогда ничего не было своего, ни людей, ни техники, ни владений. Это просто какое-то невероятное стечение обстоятельств, что я стал хозяином этого места. На этих словах я еще раз посмотрел на Диана. Вот теперь страх стал более осязаем. Он прекрасно понимает, что можно творить его молодой господин, дорвавшийся до власти. И это хорошо. Тем лучше будет меня оценивать, если буду адекватен. Именно поэтому я буду... минимально вмешиваться в твою работу, чтобы ничем не навредить. Это ведь тебя устроит? задал я вопрос. Да, господин, нейтрально ответил тот. Понятно, бояться. Наверное, только сейчас понял, после моих слов, чем всё может обернуться, если наш разговор сложится неудачно. Скажи, что для тебя источник сё тудаори? проникновенно спросил я его. Это вся моя жизнь, господин, без промедления ответил Шэнгу. Этот вопрос я постоянно задаю себе и своим родным: что для нас значит это место и что значим мы друг для друга? Наша жизнь Жизнь нашей семьи это постоянное развитие медицинских техник, изучение природы человека и, самое важное, служба месту. Именно это наш основной долг. Признаться, я немного опешил. Слишком странно для меня звучали его слова. Как можно служить месту? Мне это такое непонятно. К главному и сильному роду это понятно, но месту нет. Хотя возможность за этой историей кроется нечто не столь простое и понятное, а скорее скрытое ото всех и от меня в том числе. Я решил не откладывать вопрос в долгий ящик. Почему бы не спросить его прямо? подумал я и тут же это сделал. Не пойми меня неправильно, Дян. Но мне немного лет. И я абсолютно не могу понять, что значит слуга места. Я понимаю слуга рода. Я понимаю, что такое вассалитет. Только вот в вашем случае я ничего не могу понять. Ведь слуга рода, который ухаживает за дном из домов на протяжении определённого количества лет, Пусть и при меняющихся хозяевах это одно. А вот ваш случай это совершенно другое. Я понял, господин, после недолгого раздумья сказал Шэньгу и продолжил: Вам, как новому хозяину этих земель, необходимо знать настоящую историю. Я расскажу вам сокращённый вариант, которые тем не менее гораздо более достоверные, чем тот, что придумал нам народ. Когда-то в период клановых войн недалеко отсюда всхлеснулись два рода. Это была кровная война, как и многие другие в ту эпоху. Только вот, что один род, что другой, были достаточно сильны, и равны по силам. Их война длилась долго, около 20 лет. Конечно, они могли сойтись в схватке напрямую, но их главы понимали, что победа будет первого, несмотря на то, кто победит, он не удержит территории двух родов и будет сметён жадными до лёгкой добычи соседями. Поэтому война происходила достаточно вяло, но тем не менее велась. И вот однажды наследник одного из родов сделал набег на караван другого рода. И по невероятному стечению обстоятельств там находилась наследница другого рода. Её тут же захватили в плен, но была проблема. Девушка неожиданно оказалась красавицей, красоту которой не с чем было сравнивать. Естественно, в ней очень многие были влюблены, не стал исключением и наследник враждебного рода. Он заявил отцу, что женится на этой девушке и положит конец вражде двух родов, а наоборот объединит их. У него всё могло бы получиться, ведь девушка неожиданно для всех также стала испытывать к парню симпатию. Главы родов встретились, и после долгих разборок и посиделок всё-таки пришли к пусть и хрупкому, но согласию. Свадьба была шикарна. Ещё недавно враждующие роды готовы убивать друг друга и Соревнующиеся друг с другом именно в этом неожиданно стали соревноваться, кто больше подарков подарит молодым. И было бы все хорошо, если бы не брат одного из глав рода. Тот в войне потерял всех своих детей и не мог смириться с потерей, а молодых вообще считал предателями, как и всех остальных. Его мнение никто не захотел слушать, но... И на момент подписания договора просто выгнали из рода, наказав возвращаться, когда одумается. Только вот он не одумался. Он пришёл под покровом ночи, тогда, когда гулял весь род, когда даже немногочисленные стражи были на веселье. Он вернулся не один. Он привёл чужих воинов, охотников за головами из других родов. Он провёл их скрытно. Пролилось много крови. Непонятно, как, но жених смог заметить врагов и поднять тревогу. Была серьёзная драка, половину гостей оказалось убитыми. Было ещё кое-что. Молодая невеста оказалась ранена, причём отравлена смертельным ядом. И смотрела на принимаемые меры, она медленно увядала, причём не просто так, а в мучениях. Главы родов тем не менее признали свадьбу, и всё произошедшее как вызов судьбы, и шли дальше рука об руку. Они смирились с тем, что девушка умирает. Не смирился только её муж. Он искал кого-нибудь, кто бы смог помочь, потом сам пытался стать целителем, а потом и вовсе плюнул на всё и начал искать место, где её смогут вылечить. Однажды жители одной из деревёнок подсказали ему место на горе, где есть горячее озерко, которое обладает целебными свойствами. Именно здесь его жене и стало лучше она уже не умирала жизнь рядом с источником и целительские техники мужа позволили ей протянуть ещё 20 лет только вот без приёма этой воды и постоянных омовений она потихоньку умирала поэтому им пришлось селиться совсем рядом. Она даже смогла родить ему троих детей, двух мальчиков и одну девочку. После ее кончины он отрекся от своего наследства и решил стать слугой места. Священный источник подарил ему годы с любимой женщиной, и именно этому он решил посвятить свою жизнь. Захватившие в те времена эти территории, лорд Дракон хотел принять его в свой клан, но мой предок отказался. Вещь попросил стать слугой места и просил дать возможность развивать это место. На что получил высочайшее разрешение и грамоту, с тех пор моя семья живёт тут на этом месте и хочет лишь развивать свои целительские техники и развивать сам источник. Я все время сидел и слушал Шейнгу, и меня не покидало ощущение, что, несмотря на рассказ, все это полная чушь. Кто-то отказался от рода, чтобы стать слугой, пусть стать слугой мест, но, тем не менее, Этого мне не понять никогда. Причина, да и сам рассказ показались мне на удивление скучными и неинтересными, только вот что-то не давало мне засмеяться и выразить свой скепсис и высказать иное мнение, нежели то, что озвучил слуга. Несмотря на все эти мысли, я не засмеялся. Я спросил, и что... — Никто никогда не хотел обратно примерить герб? — Хотели, конечно, — немного подумав, — ответил Шейнгу. — Только вот их незавидная судьба только больше уверила нас в правильном пути. Мы живы, и род наш жив. А если мы сделаем наши услуги чуть более доступными... не только для влиятельных людей, но и несмотря ни на что нас даже призахват земле не будут убивать. Ладно, протянул я и попытался вычленить основное. А что тогда значит то, что ты хочешь развить эти земли, но почему-то до сих пор не выполнил свой план? Последняя клановая война произошла не по тому сценарию, по которому мы жили. Нас начали убивать целители, которые должны были лечить, неожиданно вынуждены были защищаться. Но вы же вполне успешно противостояли вражеским бойцам, недоумённо спросил я. Противостояли. Горько протянул Шенгу. Это громко сказано. Знание, как лечить, конечно, показывает и как навредить. Вот только для этого, как минимум, необходимо дотронуться до противника. И пусть организмы у целителей гораздо крепче из-за постоянного изучения и работы именно со своим организмом, но погибло слишком много народа. Именно после этого были закуплены парочку мобильных доспехов и даже один легкий боевой робот. «Да — Да-да, боевой робот, — повторил мне Шейнгу, видя, как я чуть не вскочил. Достался по случаю. Месть и страх. Штука страшная. Вся молодежь теперь не только занимается медициной. Каждый освоил кандидат. по одной специальности инженер по беспилотным аппаратам или турелям, оператор мобильного доспеха или радиолокационной станции. Дети узнали войну и в следующий раз хотят быть защищёнными, если он, конечно, будет. Это же отлично. Берут всё в свои руки, горячо сказал я. Оставшись в тяжелой ситуации, они поняли, что помочь им могут только они сами. И это хорошо, и это правильно. Я полностью поддерживал молодежь слуг. Я их понимал. Оказаться в ситуации, когда ты никто при определенных обстоятельствах, это не только отрезляюще выглядеть, но и показывает тебе, каков ты на самом деле. Словак сломается, какие бы ни были причины. Сильный может преодолеть проблемы без видимых неудобств. Вот только самое главное не сидеть сложа руки. Крутиться и падать, и вставать, чтобы больше не повторять ошибок и через боль идти вперед. Наверняка они не лучшие операторы мобильных доспехов. И я лучшие наладчики турелей, но они пытаются, и с такими людьми мне по пути. Это отлично с одной стороны, сказал Шэнгу. Я буду надеяться, что вы меня поймёте. Им нужно учиться и учиться постоянно, именно по выбранному направлению. А из-за смежного обучения основное начинает страдать. Даже если на чуть-чуть поначалу, то постепенно это станет за правило. Потом к ним присоединятся другие и станут относиться к целительству чуть более прохладно, чем нынешнее поколение. Ведь отучиться на инженера и освоить специальность гораздо проще, чем стать высококлассным целителем. Через пару поколений два подхода раз идёт окончательно. И когда кланы в очередной раз убьют не того человека, тогда вместо того, чтобы сидеть на своём месте, часть слуг кинется в бой, и нас просто уничтожат всех и сразу. Дян помолчал. Это же взял паузу. Перспективы, которые он рисовал, не могла меня радовать только вот Во всем этом была некая недосказанность, и я ждал продолжения. Только вот вместо продолжения он решил узнать мое мнение. — Как вам такая перспектива? — Не очень радужно, — сказал я. — Немного мрачно и невероятно. Разве можно делать такие далеко идущие предположения? Никто не знает, что может произойти через десяток лет. Уж точно ты никогда не задумывался о том, что человек типа меня может оказаться рядом с тобой и даже владеть источником. И дождавшись кивка на вопрос, продолжил: "Так с чего ты решил, что знаешь, что будет через поколения?" Я не знаю. что будет через поколения. Я знаю историю семьи. Как бы там ни было, история имеет свойство повторяться. В такой ситуации мы уже третий раз, как только семья начинает забывать заветы предков, молодые начинают бузить и пробовать применить свою силу на благо, которое они видят. Обычно это значит применить силу для убийства только вот это не наш метод я не позволю расколоть семью и тот кто будет моим преемником тоже я буду стараться удержать их в семье но потом они пойдут в бой а после их смерти победители убьют половину всё зависит от меня Всё зависит от моего преемника, сможем ли мы остудить горячие головы и направить их энергию в нужное русло или нет. Так. А как вы сможете направить их в нужное русло? Какие приложите усилия? спросил я. Данный разговор мне неожиданно понравился. и стал интересен. — Как ни странно, ответ найден давно, — спокойно ответил Шейнгу. — Еще мой прадед говорил, что Шейнгу слишком много в одном месте. Нужно расширяться. Мы собрались в одном месте, а когда достигаем потолка, самые слабые целители и самые амбициозные начинают сомневаться в нашей истории. и в нашем предке, а также в том, чему нас учил, уходит и погибает. Вот если бы мы могли расшириться... — Что значит расшириться? — перебил я его. — А то, что-то он совсем расклеился. — Еще мой предшественник предлагал предыдущему лорду расшириться. Источник — это не только тот небольшой бассейн, что идет из горы. Это еще два десятка маленьких озер и три больших. Также есть возможность расширить и выбор, вытянув воду с глубины именно с теми свойствами, что необходимы. Разная вода для разных болезней в прямом смысле позволит лечить все виды заболеваний. А свои временные консультации у целителя позволит вернуть утраченное здоровье при минимальной нагрузке на того же целителя. У нас ведь тут всё оборудовано только для самых-самых. Обычные люди не имеют возможность отдохнуть. Вполне можно сделать курорт или санаторий. При правильном подходе это будет очень серьёзно. И будет приносить большой доход. Шеньгук говорил еще что-то, но я его не слушал. Я видел, как у него загорелись глаза, как он вдохновился. Я не слушал ни из неуважения, а из-за того, что главное, я уже услышал. Расширение и желание работать, лучшего слуги и придумать нельзя. Он сам будет делать всё необходимое, нужно только его направлять и поддерживать. Дян. А почему лорд Дракон не захотел поддерживать инициативу? Опять перебил я его. Да, некрасиво, но мне нужно знать всё прямо сейчас. Я думаю, он просто боится, что если мы серьёзно Прогремим на весь Китай, то будет война, и он потеряет эти земли. Лучше уж синиться в руке. Шеньгук горько ухмыльнулся. Да ведь он считает причину, которую мне назвал одной из основных причин гибели своей семьи, и эту причину не хочет устранить их лорд». Значит, план по расширению у тебя есть? Уже чисто для проформы, спросил я. Ведь мои интересы совпадают с его интересом, значит, нужно всё реализовывать. Да, господин. Я сейчас принесу. Шейго только собирался подняться, но я его остановил. Устно каков первый этап? его стоимость и перспективы, — спросил я его. Первый этап довольно простой. Практически у самой границы наших земель есть три озера. У них у всех температура до сорока градусов. Если мы подведем к ним хорошую асфальтовую дорогу, то можно будет построить на берегу отель или домики и начать зазывать людей. В проекте два первых озера. Основная проблема это нормальная автомобильная дорога. Никто не хочет ехать по песку. Я недавно всё пересчитал. Это около миллиона йуаней. Причём прокладывать дорогу придётся не по нашей земле, а по чужой. Именно это и останавливало лорда Платить за строительство дороги по чужой земле никто не хочет. Я понял. Подберешь мне контакты, с кем нужно пообщаться, чтобы решить этот вопрос. Миллион юаней есть, плюс лорд даст своих специалистов для строительства отелей и домиков. Только вот мы должны нанять их минимум на 500 тысяч юаней. А эти деньги тоже есть. Плюс я оставлю тебе... Триста тысяч на непредвиденные расходы. Согласен? Ему не нужно было ничего отвечать. Я видел, что он в предвкушении, но еще не верит, что мечты сбылись. Тогда нам нужно все же пройтись по планам и обсудить все более детально, — сказал Шэньгу. — Ну, конечно. Разве могло всё быть иначе? Довольно подумал я.